«Слушай, ты уверен, что хочешь кататься? Что-то вид у тебя испуганный». «Все в порядке!» — ряпкнула я и надавила на рычаг переключения скоростей. «Отлично! Теперь осторожно! Очень осторожно! Отпусти сцепление!» Джейкоб сделал шаг назад. «Бросить гранату? Не верю своим ушам!» — переспросила я. «Неудивительно, что он отходит в сторону!» «Именно так можно сдвинуться с места. Только слишком резко не отпускай!» Медленно, очень медленно я разжимала онемевшие пальцы и неожиданно услышала голос, принадлежавший вовсе не парню, который стоял рядом. «Белла, ты ведешь себя очень безответственно, опрометчиво и по-детски, негодовал красивый, да более знакомый баритон. Боже!» — пробормотала я, и рука безвольно соскользнула со сцепления. Будто оживший Харлей встал на дыбы и тут же рухнул на землю, увлекая меня за собой. Урчание двигателя превратилось в хрип, а потом стихло. Белла, безо всяких усилий Джейкоб оттащил мотоцикл в сторону. Ты не ранена? Но я слушала не его. Я же говорил. Удивительно четко произнес голос. Белла, мой друг тряс меня за плечи. Все в порядке, буркнул я. Даже лучше, чем в порядке. Со мной вновь мягкий баритон, звучащий в подсознании с поразительной четкостью. Я быстро прикинула, на этот раз ничего знакомого, дорога совершенно другая, на мотоцикле раньше не каталась, так что дежавю здесь ни при чем, и галлюцинации вызваны чем-то иным. Почувствовав очередной прилив возбуждения, я, кажется, нашла ответ. Все дело в сочетании адреналина и смертельной опасности или моей непроходимой глупости. Джейкоб поднял меня на ноги. Головой ударилась. Нет. Я озиралась по сторонам. Мотоцикл не сломан. Вот что интересовало меня больше всего. Попытку хотелось повторить, причем немедленно. Безрассудство приносит недурные дивиденды. А соблюдаю ли я договор, уже неважно Главное, найден способ вызывать галлюцинации. Нет, просто двигатель заглох. Прервал мои размышления Джейкоб. Ты слишком резко выпустил сцепление Угу. Давай снова попробуем. Ты правда хочешь? Конечно. На этот раз я нажимала на ножной стартер сама. И это оказалось не так просто, чтобы давить на педаль с достаточной силой. Приходилось подпрыгивать, и каждый раз мотоцикл пытался меня сбросить. Джейкоб стоял неподалеку, в любую минуту, готовый прийти на помощь. Понадобилось несколько попыток, прежде чем двигатель завелся. Помня о боевой гранате, я осторожно поворачивала дроссель и от каждого движения мотор яростно огрызался. «Полегче, со сцеплением», — напомнил Джейкоб. «Ты что, убийца решила?» — сурово спросил переливчатый баритон. Скупо улыбнувшись, тактика срабатывает. Я проигнорировал вопрос. «Джейкоб рядом? Значит, ничего страшного не случится». «Возвращайся к Чарли», — приказал бархатный голос. «Красивый! Дух захватывает. Поэтому и нужно любой ценой сохранить его в памяти». «Расслабляй руку медленно и осторожно», — посоветовал Джейк. «Хорошо», — ответила я, немного испугавшись, что слышу сразу обоих. переливчатый баритон превратился в недовольный ропот, заглушавший рев двигателя. Сосредоточившись, на этот раз голос меня не испугает, я чуть ослабил рычаг сцепления. Внезапно ожив, мотоцикл рванул вперед. Я полетела. Неизвестно, когда поднявшийся ветерок ласкал кожу, и развивал волосы так, будто за них кто-то тянул. Мутить перестало. В жилах бешеным гейзером бурлил адреналин, превращая кровь в лаву. Мимо размытой зеленой полосы неслись деревья. Но ведь это только первая скорость. Нога уже тянулась к рычагу переключения передач. Нет, Белла, нет! Окончательно разозлился любимый голос. Осторожнее! На секунду забыв о кружащей голову скорости, я поняла. Дорога плавно сворачивает налево. А мой мотоцикл летит по прямой повороты мы с джейкобом еще не проходили тормоза тормоза чуть слышно пропромоттал я и машинально нажала на правую педаль и как тормозит именно так неожиданно потеряв устойчивость харлей накренился сначала вправо потом влево и на бешеной скорости понес меня к стене деревьев